Он начал спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить, окончил в выступлении и задыхаясь, как Давича служенным. Разумихин постоял, подумал и выпустил его руку. «Убирайся же к черту!» — сказал он тихо и почти задумчиво. «Стой!»